Глава 11 «Лиам!» — радостно кричит колм «А я думал, ты сегодня гостишь у бабули». «Она сказала, что ты приедешь пораньше». Мальчик вытаскивает из рюкзака коробочку. Судя по виду, это конструктор Лека. «Бабуля купила мне сокола тысячелетия из «Звёздных войн». Соберёшь со мной?» «Ух!» — восхищается Колум, ероша сыну волосы. «Обязательно, дружище, сейчас и приступим». «Лена, хочешь помочь?» — интересуется малыш с улыбкой, глядя на меня. «Конечно!» — киваю я, сражённая его обаянием. «Боже мой, я что, мачеха?» — А может, мы его усыновили? Стоило этому очаровательному зеленоглазому мальчугану обвить руки вокруг моей талии, как я его уже полюбила. — Я по вам так скучал, — признается Лем, выкладывая содержимое коробки на кухонный стол. — С бабулей, конечно, весело, но она не печет такие оладушки, как ты, Лена. — Оладьи Рози. — Понятное дело, я готовлю ему оладьи по ее рецепту с мёдом и щедрой порцией взбитых сливок сверху. Прямо чувствую их вкус. «Надеюсь, ты вел себя хорошо, сынок», — произносит Колм, соединяя две детальки конструктора вместе. «Про спасибо и пожалуйста не забывал?» Лем кивает. «Я помогал таскать в дом дрова». «Молодец!» Два часа и три сэндвича с жареным сыром спустя... Космический корабль «Сокол Тысячелетия» собран. Лиам убегает к себе в комнату, чтобы почитать новый комикс. А мы с Колмом выходим из дома. Устраиваемся на стульях на краю поросшего травой утеса и смотрим на море. Морские птицы снуют сквозь расщелины в отвесном берегу и сбрасывают моллюсков на камни. «Здесь очень красиво», — заворожённо говорю я — глядя на бьющиеся берег волны. «Ты так говоришь, будто видишь все это в первый раз!» Колм смотрит на меня с удивленной улыбкой. «Может, и в первый. Я оборачиваюсь на старый каменный домишка с побелённым фасадом, входной дверью жизнерадостного красного цвета, маленькой печной трубой и знавшей лучшие времена крыши из дранки. Ничего особенного. Всего-то пара спален с окнами на море. Но, как ни странно, этого достаточно. «Мне понравились твои слова», — продолжаю я, «про то, чтобы остаться здесь и взять на себя управление маминым пабом». «Ты хороший человек, Колум». «Или глупый», — смеется он. «Как же я тогда куплю тебе те туфли с красными подметками? «Туфли с красными подметками? — переспрашиваю я. — Ну, такие. На шпильках и с красными подошвами. — Погоди, ты про лабутены, что ли? — хохочу я. — Вот и что мне точно не нужно. Я указываю на гравейную дорожку, ведущую к двери. — Один шаг из дома, я не убиты в хлам. — Точно, — ухмыляется кол. — Хотя, если честно, я бы не прочь увидеть тебя в таких туфлях. — Если надумаешь, только скажи. Я в лепешку расшибусь, но достану. Я со смехом прижимаю палец к его губам, изумляясь тому, как нам легко и естественно вместе. Больше никаких разговоров об этой мишуре. И не надо разбиваться в лепешку. договорились? Ком кивает. Улыбка медленно тает на его губах, а взгляд вновь становится отрешенным. Может, он пожалел о своем решении? Или тут что-то другое? Некоторое время мы сидим молча, погруженные в свои мысли. Мне хочется поведать Колму о своих переживаниях. Однако сил говорить уже нет. Вчера я рассказала обо всем Спенсеру, но сейчас слишком устала и растеряна, чтобы заново подбирать слова. К тому же у Колма проблем и без меня хватает. Не хочу взваливать на него еще больше. Я улыбаюсь про себя, вспомнив притчу Спенсера. Что ж, я стану для Колма ответственным путешественником. «Сегодня вечером отмечаем мамин день рождения», — говорит Колм, глядя на наручные часы. «Мы должны быть в пабе к пяти, иначе Бог свидетель. Мама мне голову открутит». «С Кэтрин Далтон шутки плохи». «Никаких шуток», — ухмыляюсь я. «Тогда пойдем собираться». Ты сейчас улыбнулась, прямо как Дженни. Мы шагаем к дому, и Колм берет меня за руку. Мама Лема любила бы тебя не меньше, чем он сам. Дженни, прошедшее время. Мне сразу становится яснее, какая ноша давит на плечи Колма. До города мы минут десять едем по извилистой дороге красота, которая не уступает ее опасности. В какой-то момент мне кажется, что наш автомобиль вот-вот упадет с обрыва. К счастью, мы никуда не падаем и целыми невредимыми въезжаем в Кинсейл. И тут все мое внимание привлекают колоритные лавочки, которые здесь словно застыли во времени. Сладости у Молли. С кабиной товар О'Райли. Центр Кинсейла. Будто ожившие страницы старой сказки. Мы втроем с Леамом выходим из машины, и на наши лица падают капли дождя. Черт! Колм нервно смотрит на часы, опоздали на пять минут. Очевидно, он по опыту знает, что у маму лучше не расстраивать. За углом показывается пап Далтонс. Название выведено золотом на черном фоне. Окна со ставнями на первом этаже и два красивых слуховых оконца на крыше. Чувствую, мне здесь понравится. Мы подходим ближе, и до нас доносится музыка. Звучит скрипка, мелодия, от которой ноги сами просятся в пляс. «Бабуля!» — кричит Лем. И, нырнув в дверь, подбегает к распахнувшей объятия женщине с седыми волосами, собранными в пучок. У нее теплая улыбка. Но взгляд жесткий. Теперь я понимаю, почему беспокоился Колм. «Ну, наконец-то! Мой любимый сын явился!» Она целует Колма в щеку, а затем грозно сдвигает брови. «Ты ведь не собирался подвести меня в день рождения, а?» Колм, явно напуганный, истово мотает головой. «Нет, мам, извини, мы немного задержались». Рада, что ты все-таки добрался, отвечает она, уберев руки в бока. Мне, знаешь ли, не каждый день исполняется 65. Пойдемте, нальём вам выпить. Лиам уносится в дальнюю часть зала к другим детям. А мы перемещаемся к барной стойке, где Колм берет нам по пенте пива. Мы чокаемся бокалами. И в это время в паб заходит Битси и высокий мужчина. Видимо, младший брат Колма, Деклан. Красавец, как и Колм, только взгляд у Деклана материн, жесткий, и, возможно, ее крутой нрав. В любом случае, что касается Деклана и Битси, по-моему, их вчерашняя размолвка давно позабыта. Они с улыбкой приветствуют родных и друзей. «Битс!» — радостно восклицает Колм, сгребая ее в объятия. Я смотрю, ты все еще с этим деятелем. Ты просто святая, что так его любишь. Он тебя не заслуживает. И я рад тебя видеть, братишка, ухмыляется Деклан. Колм отпивает пиво и добродушно смеется. Да ладно, Дек, шучу. Смотрите, кричит миссис Далтон. А вот и мой любимый сын. Она только что сказала то же самое про меня говорит Колм, ткнув брата локтем под ребро. Врешь, отмахивается тот. «Каждый знает, что ее любимчик я!» Колм изображает возмущение, а Кэтрин Далтон решительно берет обоих сыновей за руки и выводит в центр зала. Они возвышаются над матерью, и хоть росту в ней и метра шестидесяти не будет, сразу видно, кто тут главный. «Ты как? Получше?» Спрашиваю я у Битси, когда она устраивается на барном стуле возле меня. «Да», — пожимает плечами она. «Мы с деком вроде как закопали топор войны по основным вопросам». Наши мужчины от души хохочут, хлопая себя по бокам при виде пустившейся в пляс Кэтрин. «Лен, глядя на них, — говорит Битси, — а тебе не кажется, что эта семейка немного чересчур?» «Скажу честно, я еще ни разу не видела бабушку, которая задирала бы ноги, будто танцует канкан, -кан, со смехом отвечаю я. «Но сегодня ее день рождения». «Ох уж эти далтоны, сведут они меня в могилу», — шутливо негодует Битси. «А может, они? Лучшее, что с тобой случалось?» «Тогда за оптимизм», — объявляет Битси и звонко чокается со мной бокалом. «Тебе что-нибудь заказать?» — шепчет Колм мне в ухо. От его дыхания у меня по шее бегут мурашки. Я с улыбкой мотаю головой. — Хорошо. Похоже, мне пора разобраться на сцену и произнести тост за маму. «Точняк — Точняк! — кивает Битси. — Иначе она тебе устроит. Когда музыканты заканчивают очередную песню, Колм целует меня в щеку, поднимается на крохотную сцену и стучит вилкой о стакан, прося тишины. «Всем привет!» — произносит он в микрофон. «И добро пожаловать на праздник в честь дня рождения нашей любимой мамы! На правах старшего и любимого сына я решил сказать пару слов». Он ухмыляется, глядя на Деклана, и продолжает. «Говорят, ирландцам везет!» Но в моей жизни не всегда царила удача. Ирландцам везет Именно так во времена золотой лихорадки в Америке часто объясняли успехи трудолюбивых ирландских шахтеров Якобы все дело не в упорном труде, а в удаче. Были и тяжёлые времена, и порой, когда становилось совсем не в моготу, в голову приходил вопрос — Неужели я, черт возьми, проклят? И только оборачиваясь назад, я вижу картину в целом и понимаю, как мне на самом деле повезло. Причем в первую очередь с мамой. Да, я самый большой везунчик на свете. Ведь у меня лучшая мама на всем Изумрудном острове. Изумрудный остров. Прозвище Ирландии, которое благодаря мягкому климату круглый год покрыто зелёной растительностью. Главное — не чихать, когда сидишь с ней за обеденным столом, не гонять ее цыплят и не поддерживать миссис Хиггинс в споре про конкурс кроссвордов в 74-м. «Выиграла мама и точка!» Зал взрывается хохотом. «Я тоже выиграл! Мне повезло быть ее сыном!» Раздаются бурные аплодисменты и радостные возгласы. «Дайте мне пару минут, хочу сделать два важных объявления!» Думаю, оба придутся маме по вкусу. Во-первых, я отказался от работы в Лондоне и решил остаться здесь, в Кенсейле, и принять управление этим крутецким старым пабом, черт возьми». Кэтрин со слезами на глазах прижимает руки к груди. Восторженные аханья и крики «Ура!» практически сливаются в мелодию. Колм продолжает. Настало время маме снять с себя фартук перестать вертеться, как белка в колесе, и может найти себе приятеля?» Покрасневшая от смущения Кэтрин мотает головой. Видно, что она довольна и глубоко тронута. «А пока мама будет наслаждаться заслуженным отдыхом, я пригляжу за этим скромным заведением, которое многие из вас любят уже не одно десятилетие». Колм на мгновение отстраняется от микрофона и, найдя глазами меня, добавляет. Но я бы не справился без надежного плеча рядом. Моя половинка — спокойная гавань для моего сердца. Он с усилием сглатывает. Лена, поддержи меня, выйди, пожалуйста, на сцену. Я? Прямо сейчас? — нервно улыбаюсь я. — Пожалуйста, — кивает Колм. — Вперёд, подруга! — тихонько произносит ухмыляющаяся битси. «Ладно», — бормочу я, протискиваясь сквозь толпу к сцене. «Лена, когда 13 лет назад мы встретились в поезде в Европе, я сразу же почувствовал искру. Не понять этого было невозможно». Колм обводит взглядом гостей. «К сожалению, она потеряла мой номер телефона». В зале раздаются смешки и изумленные восклосы. Однако потом, 8 лет назад... Лена нашла меня в соцсетях и отправила личное сообщение. Помимо рождения сына, тот день стал для меня счастливейшим в жизни. Ведь мы вновь обрели друг друга. Деклан ласково хлопает Лиама по плечу, и тот с выражением восторга на лице выбегает на сцену и встает рядом с колмом. Оба опускаются на одно колено, и это признание в любви — трогает всех до глубины души. Кэтрин прикладывает глазам платок. Возле барной стойки всхлипывает битси. По ее щекам текут слезы умиления. Колм вынимает из кармана куртки небольшую коробочку и передает Лему. «Лена, у нас к тебе два вопроса!» произносит малыш и смотрит на отца. «Лена!» — подхватывает Колм. «Я буду счастливейшим из смертных!» если ты согласишься стать моей женой?» А Лиам добавляет. «А я буду счастливейшим из детей, если ты согласишься стать моей мамой». Переглянувшись, оба вопросительно смотрят на меня. «Лена, ты выйдешь за меня?» — спрашивает Колм. «Лена, ты будешь моей мамой?» — вторит Лиам. «Я кладу руки им на плечи. Меня переполняют эмоции». Из глаз льются слезы. Они бегут по лицу, словно река, стремящаяся к морю. Никогда в жизни я не видела столь прекрасного и искреннего выражения любви. И я чувствую то же самое. Чувствую глубоко. Я просто не могу их не любить. — Да, — отвечаю я, и колм надевает мне на палец золотое кольцо. Оно украшено маленькими бриллиантами и тремя крохотными изумрудами в центре скромное безупречное музыканты играют быструю джигу все встают колм сажает лиама себе на плечи придерживая его одной рукой а другой обнимает меня молодец битси чокается со мной бокалом и шутливо тычет деклана локтем в живот Тебе достался лучший брат. «Добро пожаловать в семью, милая!» С широкой улыбкой добавляет Кэтрин. «Ты отхватила шикарного парня!» Вечеринка продолжается допоздна. Но к 11 Лем засыпает, склонив голову на бабушке на плечо. И мы с Колмом решаем, что пора домой. Учитывая, сколько было выпито виски, ловим возле паба такси. Колм заносит спящего Леома в машину, и мальчик кладет голову мне на плечи. По пути домой мы с Колмом молча держимся за руки, наслаждаясь счастьем. Мне хочется сохранить это ощущение. И я остро чувствую, что времени осталось мало. Что с ними, со всем этим, произойдет, когда я сегодня ночью закрою глаза? Найдем ли мы друг друга вновь? Сумеем ли воссоздать то, что у нас есть сейчас? Знаю, по идее, старая любовь не ржавеет. Но возникнут ли у Колма прежние чувства? А у меня? Будет ли все так же идеально, как теперь? Не факт. Колм расплачивается с водителем, заносит спящего Лема в дом и бережно укладывает в кровати в маленькой детской, возле нашей спальни. «Умаялся, бедняга!» — С зевком говорит ком, и, ласково сжимая ручку сына, добавляет. «Мы репетировали почти месяц. Ты сделала его счастливым. Ты нас обоих сделала счастливыми». «Папа, Лена!» — приоткрыв глаза, бормочет Лем. Я собиралась позвонить Розе. Но это подождет. Я опускаюсь на колени и развязываю шнурки на ботинках ребенка. Иди спать, я его уложу. Я с улыбкой смотрю на зевающего колма. Точно? Да. Украдкой, смахнув набежавшие слезы, я разуваю лема, приглаживаю его непокорные вихры. «Споёшь мне песенку?» просит он. «Конечно, детка». Укрыв леома одеялом, я вспоминаю колыбельную, которую мне пела мама. Мелодия до сих пор жива в моей памяти, как и мамин голос. Баю бай, баю бай, поскорее засыпай, напиваю я. Спи малютка, сладко-сладко, пули спят давно лошадки. Мой голос дрожит, на меня обрушивается лавина воспоминаний, сладковатый аромат маминых духов. Она пела мне эту колыбельную по примеру своей матери. Моя мама была далеко не идеальной. Я видела, как она падает в объятия очередного мужчины, надеясь, что он задержится, и все станет хорошо. Жаль, мама не понимала, что для этого мужчина не нужен. Мамино счастье зависело от нее самой, как и моё от меня. И неважно, есть у меня жених или нет. Вздохнув, я допиваю песенку, и Лем открывает глаза. — Лена, а можно я теперь буду звать тебя мамой? Я прикусываю губу, стараясь не расплакаться. — Зайка, мне это будет очень приятно. С довольной улыбкой Лем поворачивается на бок и в мгновение вока засыпает. Я целую мальчика в лоб и вдыхаю аромат его волос, шампунь и сосновая хвоя. Может, мне и не суждено стать матерью, по крайней мере, биологической, но если бы так случилось, я бы справилась чертовски хорошо. Лем мне это показал. На часах почти полночь. А уходить ужасно не хочется, однако времени ждет. Я думаю о Розе. И сердце сжимается при воспоминании о вчерашнем дне. Мне нужно услышать ее голос, убедиться, что с ней все в порядке. Я беру с кухонного стола телефон колма. Понятия не имею, где сейчас мой сотовый, и набираю тетин номер. Лена! зевая, спрашивает Рози. Глаза жжёт от слез. Слава богу, она жива. «Прости, — начинаю я. Не знаю, сколько у вас времени, просто я ужасно по тебе соскучилась и поэтому решила позвонить. Надеюсь, я тебя не разбудила». «Нет, это я задремала после обеда», — уверяет тетя. «У нас без четверти четыре». «Прости, пожалуйста», — снова извиняюсь я. Зато у меня есть новость, которая тебя порадует. Ты рассказывай скорее. Сегодня вечером Колм сделал мне предложение. Вместе с Лемом. Я умолкаю и задумываюсь. Тётя наверняка в курсе последних событий в моей жизни. По крайней мере, в нынешней ее версии. Я знаю, детка. Знаешь? Откуда? На прошлой неделе. Колум позвонил и попросил твоей руки. — Правда? У меня ёкает сердце при мысли об этом очаровательно старомодном и вместе с тем таком современном жесте. — У меня нет ни матери, ни отца, и Колум попросил моей руки у тети. — Да, и он был очень мил. — Значит, ты... «Одобряешь?» «Только ты вправе одобрять, родная. Как я понимаю, ты так и сделала?» «Я сказала да». «Ты счастлива?» «Да, но...» «Никаких но!» Все случилось так быстро», — говорю я, усаживаясь на диван в гостиной. «Быстро? Дорогая, ты с Колмом уже четыре года». И почти половину из этого срока живешь в Ирландии. — Точно. — Доверься своему сердцу, — советует Рози. — По-моему, сегодня я так и поступила. — Вот и хорошо. А я выпью за ваше здоровье. Доктор велел мне не увлекаться пинагриджу. Ну какого черта, Моя девочка обручена! — Погоди! «Я же стала папкой!» «Так и есть!» — смеюсь я. «Вот увидишь Ляма! Он просто ангел!» «Приезжай домой поскорее! Я по тебе очень скучаю!» «Приеду!» Я посылаю Розе воздушный поцелуй. «Мы не говорим «до свидания!» «Никогда!» В детстве я боялась этого слова. Произнося его маме, я всегда в глубине души испытывала страх. Я не знала, когда она придет домой, и втайне переживала, что однажды мы попрощаемся навсегда. И когда мама не стала, мы с Рози решили его больше не произносить. Я кладу телефон Колма на кухонный стол и плетусь в спальню. Там снимаю с себя одежду и просто бросаю ее на пол, в кучу. Лезу под одеяло и прижимаюсь всем телом к теплой спине Колма. «Привет!» — шепчу я. Я провожу ладонью по его руке, и наши пальцы переплетаются. «Привет!» — также шепотом отвечает он и поворачивается, чтобы меня поцеловать. «Тебе понравилась вечеринка?» «Очень!» — говорю я, положив голову на голую грудь Колма. Лем заснул. Прямо вырубился. Я позвонила Розе. Она в восторге от наших новостей. Я рассказываю Колму, как много для меня значит, что он попросил моей руки у Розе, что нам надо в ближайшее время слетать в Сиэтл. Он не отвечает, и я смотрю на его умиротворенное лицо. Он спит. Я с печальным вздохом гляжу, как его грудь мерно движется в такт дыханию. Это то самое? Колм, мужчина, уготованный мне судьбой? Красивый ирландец, у которого сердце размером с весь Кинсейл? Мне страшно от этой мысли, но еще больше я боюсь расставания. Насколько я жажду вернуться домой, настолько же не хочу потерять все это. Я опускаю голову на подушку. Впервые за последние дни я решаю бороться со сном, не смыкать глаз всю ночь, что угодно, лишь бы остаться здесь еще на чуть-чуть. Глаза тяжелеют и норовят закрыться. Однако я усилием воли заставляю себя не спать еще несколько минут. Понятия не имею, что со мной происходит и где я окажусь утром. Но в одном я уверена точно. И это неожиданно наполняет спокойствием. Сегодня я почувствовала, что люблю. Люблю по-настоящему.